Часть 6. 1992. Глава 24. Хелен. Они назначили встречу в Большом соборе, где можно было рассчитывать на анонимность. Скамьи для посетителей, галереи, красные бархатные стулья, на которых сидят мальчики из хора. Здесь столетиями шептались люди, их голоса как будто впитались в камень. А теперь их голоса, её и Мишель, тоже незаметно сольются с ними. «Роджер и девочки в кафе за углом», — сказала Мишель. «Я ненадолго, извини. Не хотела приходить вместе с ними. Это они захотели, то есть он». И где ты, по его мнению? Выбирай подарок на день рождения. Ему. Потом мне надо будет забежать в Деббенхэм, купить галстук или что-то вроде того. Хелен подумала. Вот как оно бывает между людьми, которых объединила беда. Они переходят прямо к делу, без преамбул о погоде и любезности. Они с Мишель не были близки, вернее, до исчезновения были едва знакомы. Они встретились на устроенных Трайденхаусом похоронах, прощальной службе, как это назвали, предназначенной больше для прессы, чем для них. За прошедшие годы время от времени они встречались, когда оказывались проездом в одном месте. Они писали друг другу письма, когда их одолевали печали и потребность в понимании. Иногда на письма приходил ответ, иногда нет. Но они находили утешение уже в том, что писали. «Спасибо, что приехала», — сказала Мишель. «Спасибо, что позвонила». «Всё в порядке». «Я не была уверена, что ты ответишь». «Почему?» «Не знаю», — сказала Мишель. «Дженни никогда не отвечает». «Мне тоже». Мишель открыла сумочку и достала упаковку пола. Все конфеты в фольге потрескались. Хелен представила, как она роняет их у киоска, где дочери выбирают фруктовую жвачку и колу. Сколько её девочкам? Восемь и четыре, где-то так. Она не знала, каково это иметь ребёнка и наблюдать, как он растёт, здоровый и крепкий. Маленькие ручки становятся всё больше, волосы отрастают. И внезапно он оказывается ростом с тебя. Мишель предложила ей угоститься. «Спасибо», — сказала Хелен. «Пожалуйста, перестань разговаривать с денном Шарпом». Хелен растерялась. «Ты пришла, чтобы сказать мне это?» Перед ними на скамью уселась пожилая пара. Мужчина склонил голову. Мишель придвинулась так близко, что Хелен почувствовала запах её шампуня. «Типа того», — сказала Мишель. «Ты хоть знаешь, кто он?» «Нет. Он пишет о лодках и бомбах». «Под псевдонимом». Хелен раскусила Пола. «Я не удивлена». Женщина на передней скамье обернулась и неодобрительно посмотрела на них. Хелен подумала, что её стрижка Боб напоминает мотоциклетный шлем. Мишель прошептала, «Зачем писателю вообще писать о нас? Не знаю. Зачем люди вообще пишут? Должна быть причина». Он сказал, что любит море. Тогда ему надо поехать в отпуск. Хелен почувствовала неловкость от того, что ей приходится защищать едва знакомого человека — «Зачем вообще она это делает? Он ищет правду. Ему не всё равно». Мишель убрала конфеты и застегнула сумку на молнию. «Тссс!» Женщина метнула на них укоризненный взгляд. Мишель показала жестом, чтобы они пересели на соседнюю скамью. Когда они снова устроились, она взглянула на алтарь. Хелин заметила, что она проколола уши. «Ты веришь в него?» — спросила Мишель. Ступни Христа были перекрещены и обогрены запёкшейся алой кровью. «Жуткое зрелище», — подумала Хелен. «Кто бы ни создал эту статую, он вонзил терновые шипы с излишней жестокостью». «Я пыталась», — ответила она. «Я тоже». Мишель покрутила обручальное кольцо на пальце. «Мне завидно, когда люди приходят сюда со своей верой. Они знают, что в конце концов всё будет хорошо». Знать — не то же самое, что верить. Разве? Думаю, что нет. «Я знаю, что Винни не причинил им никакого вреда», — сказала Мишель. «Я знаю, что Артур тоже». «Но мы не знаем, не так ли?» «Если это важно, я никогда не думала, что винс преступник». Мишель взяла её за руку и тут же отпустила. «Да», — сказала она, — «ты единственная». Хелен заметила, что она грызёт ногти, покрытые красным лаком, но обкусанные до подушечек. Она вспомнила беспокойную девушку, которой Мишель была 20 лет назад, как она дрожала на похоронах во время допроса или на улицах, когда на неё набрасывались журналисты. Люди не меняются. Дженни могла бы сказать то же самое и о ней. «Ты не боишься, что скажет Трайдент, если узнает?» «Мне всё равно», — сказала Хелен. «Они перестанут платить тебе деньги». «Ну и что?» «Для меня это совсем другое дело», — сказала Мишель. «У меня есть люди, о которых я должна заботиться. Семья». Она оборвала себя. «Я не хотела». «Всё в порядке». «Просто они ещё совсем маленькие». «Я понимаю». «Только не говори мне, что ты никогда их не боялась. Все эти их требования, никому ничего не говорить, не разглашать их деловые тайны. Не всегда слышалась в этом угроза. неявная, но очевидная». «Если это правда, — сказала Хелен, тогда думаю поговорить с Шарпом. Это лучшее, что мы можем сделать во имя справедливости. Трайденту всегда было удобно винить Винца, ты это знаешь. Это несправедливо. Он сидел в тюрьме. Его считали паршивой овцой. Так что это было легко. Люди могли это понять. Всё, что им надо было сделать, — признать, что они ошиблись, когда дали ему работу». Им не стоило этого делать. Они выучили урок. Но это важно, не так ли? Сказать, каким он был на самом деле. Я думала, это важно для тебя». Мишель закрыла глаза. «Зачем мы здесь на самом деле?» — спросила Хелен. Секунду спустя Мишель ответила. Винни написал мне письмо. Прямо перед исчезновением. Передал с экскурсионной лодкой. Он рассказал, за что его посадили. В самый последний раз. Я никому об этом не говорила. Ясно. Он бы выглядел ещё хуже. А против него и так было много всего, так что мне не хотелось подливать масло в огонь. А если бы всё вышло наружу сразу после происшествия, так бы и получилось. Понимаешь? Да. Она встретилась с глазами с хелен и в её взгляде были мольба и боль. Но в этом письме было ещё кое-что, чем мне следовало поделиться, Хелен. Кое-что важное. Это могло бы помочь. Только я была слишком напугана, чтобы говорить. Хелен ждала. вини написал, что его преследовал один человек. Он думал, что работа на маяке поможет ему оставить прошлое позади, но вышло наоборот. Теперь этот человек точно знал, где его найти. В море вини был лёгкой мишенью. — О ком ты говоришь? — О том человеке, с которым он это сделал. За что его посадили последний раз? — Я не понимаю. Мишель оглянулась, словно опасаясь, что сзади может оказаться её муж или сотрудник Трайденхауса. В вестибиле заплакал ребёнок. — Этот человек работал в Трайденте, — сказала она. вини узнал, когда получил место. Ему сказал старый приятель. Мол, ни за что не поверишь, догадайся, кто ещё. К вам устроился. Не как смотритель, а как офисный работник или вроде того, но под той же крышей, так сказать. У него было забавное прозвище. Он называл себя «белый грач». Такое прозвище было у него среди бандитов, потому что у него с детства были белые волосы. Как это называется? Альбинос. На самом деле его звали Эдди. Эдди устроился на эту работу, чтобы добраться до Винца, должно быть он выяснил что вини получил место в трайденте и решил что это хороший способ добраться до него и тоже туда просочился у хелен закружилась голова с этим исчезновением всегда так появляется новая идея или другой взгляд на события или в три часа утра ей в голову приходит очередная версия настолько правдоподобная что она садится в постели вялое избитая с толку и включает прикроватную лампочку в поисках опоры Маяк, как стеклянный шар. Детали каждый раз складываются в новую картину. Ты имеешь в виду месть? Думаю, да. Что случилось с Эдди? Он уволился, сказала Мишель. И больше никто его не видел. Но я думаю, что это сделал Эдди. Скорее всего, он кому-то заплатил. У него везде были люди, опасные люди, которые многое могли сделать втихую. Трайден знал об их связи. Они должны были. Если да, они никогда мне ничего не говорили на эту тему. Но Винни словно знал, что это случится. Он говорил, что видел там странные вещи. Ему мерещилось то, чего не было на самом деле. И он сказал, что в одиночестве такое случается, но это было что-то новое. А потом они исчезли. И чем дольше я думаю, тем больше склоняюсь к мысли, что произошло именно это. Дело не в море, шпионах и тому подобном. «Виноват этот человек, белый грач. И он где-то есть. И если он узнает, что я рассказываю о Вине, неважно что, он придёт за мной и моей семьёй». Хелен подумала о птицах, которых держал отец Артура. Муж часто вспоминал, как по утрам перед школой ходил к ним на вершину холма. Они выздоравливают, а потом улетают. На секунду она увидела ямочку на щеке Артура, которая появлялась, когда он улыбался ей поднимая взгляд от книги. Почему мозг цепляется за такие детали? Она никогда не могла запомнить номер автобуса, на котором ехать из дома до центра, но помнила это. «Легко почувствовать себя ответственным», — осторожно сказала она. «Я тоже это чувствую». «Думаю и о Дженни. Наши рассказы всегда будут иметь самый большой вес. Но послушай». «Твой белый грач слышал дюжину других историй. Нас тревожит мысль, что мы можем иметь более непосредственное отношение к исчезновению, чем осознаём, что мы в чём-то виноваты». «Этот писатель преследует меня, — сказала Мишель, — и заставляет вспомнить о том, что было в 1973 году. Я не могу пережить это снова. Чёрт побери, мне было 19 лет, я была ребёнком, ничего не понимала». Я потеряла мужчину, по которому сходила с ума. У неё перехватило дыхание, и голос дрогнул. «Я скучаю по Вене. Каждый божий день. Ты тоже скучаешь по Артуру, и Дженни скучает по Биллу. А с Роджером всё совсем иначе. Если бы мне было тогда столько лет, сколько тебе, я бы не стала ни с кем встречаться. Это бессмысленно. Ты же не стала. Но мне надо было как-то жить дальше. Я не могла отказаться от всего». Я бы не променяла своих девочек ни на что на свете, но, может быть, это правда, что ты никогда не полюбишь так, как в первый раз? Это правда. Я лучше буду молчать. Так безопаснее. Это Трайден хочет, чтобы ты так думала. Какое значение имеет эта дурацкая книга? Может, и никакое. Но это важно для меня. На них смотрела пара школьников, сидящих через проход. Мишель сказала «Поговори лучше с Дженни». «Ты же делаешь это ради неё, правда?» «Разумеется», — ответила Хелен. «И поверь мне, я пыталась». «Где она живёт?» Хелен назвала адрес. «Трайдент», — сказал мне. «Миссис Г.С. всё ещё имеет какие-то привилегии», — с улыбкой сказала Мишель. 20 лет. Достаточно долго, не так ли?» «Мы все изменились. Она не может до сих пор держать зло на тебя, как будто она может». Мишель взяла её за руку. «Я помогу тебе, если хочешь. Я не понимаю, как ты собираешься это сделать. Если ты поможешь мне...» «Будь осторожна, Хелен. Вот и всё. Будь осторожна в разговорах с ним. Хорошо?» «Да». Мишель взглянула на часы. «О, боже, уже половина. Мне надо идти, заскочить в Деббинхэм и вернуться, пока Роджер не выслал поисковую партию». Она взяла сумку и жакет, потом они встали и обнялись. Хелен не привыкла к объятиям. Ей это никогда не давалось, и, кроме того, никто не нуждался в том, чтобы она его обняла. «Рада была тебя видеть», — сказала Мишель. «Я тоже». Хелен надела пальто и наблюдала, как она уходит по центральному проходу и исчезает в ярком дневном свете. Глава двадцать пятая. Хелен. Обычно люди знакомятся с соседями на пороге дома или выходя из машины. Но она впервые увидела Билла и Дженни Уокеров однажды летом на благотворительной танцевальной вечеринке в мэрии Мортхевена, когда Артур был на маяке. Большую часть недели она провела в слезах в ванной с понедельника по четверг, точно потому что ей казалось, что это подходящее место, чтобы поплакать. Обычно она хорошо переносила отсутствие Артура и пустой дом — Но не в тот раз. Всё зависело от времени года. Жена Фрэнка Бетти зашла в гости с пастушьим пирогом и спросила, не будет ли она так любезна помочь ей в гардеробной. Кто-то не смог, и они были бы очень благодарны. Как обычно, когда Хелен заставали врасплох, она не могла сказать «нет». Она на автомате старалась быть любезной, хотя когда Бетти ушла, она удивилась, почему вообще согласилась на это. Но гардероб в мэрии был плохо освещённым, а процесс развешивания пальто по номеркам успокаивал. «Вы уже познакомились с соседями?» — спросила Бетти. «Ещё нет». «Машина Уокеров приехала вчера. Семья нового помощника-смотрителя, чемоданы, дети. Хелен надо было уже зайти познакомиться, иначе она покажется недружелюбной. Она ведь миссис Г.С. — Это её обязанность». Она должна первой предложить помощь, как она поступила, когда приехала Бетти. Артур не мог повлиять на даты своих смен, и вчера он должен был уехать на свою огромную пугающую башню. 364 дня в году она омрачала горизонт. На секунду Хелен встречалась с ней глазами, а потом зажмуривалась. Вечеринка удалась. Хелен провела всё время среди уютных и вкусно пахнущих пальто. Она чувствовала запах мужского одеколона, тёплый и приятный. Женские духи, цветочные, мускусные и соблазнительные. В моменты передышки она курила, чтобы не расплакаться, и перебирала пальцами бархатистые рукава, стиснутые друг с другом, как пластинки в шляпке гриба. Он появился ближе к концу, чтобы забрать куртки, которые сдала его жена. «Вы, Хелен?» — сказал он и представился. Она была благодарна темноте. Совсем не таким она представляла Билла Уокера, хотя на самом деле она не ожидала ничего особенного. Он был стройнее и моложе, с длинным носом и симметричными чертами лица, напоминавшими ей кого-то из кардиналов Рафаэля. Он посмотрел так, как на неё не смотрели уже очень, очень давно. И она почти поверила, что она другая женщина, и с ней не происходило ничего из того, что произошло. «Вот эти две», — сказал он, — «с пуговицами. Да, нет, следующие». В конце концов он зашёл за прилавок и показал сам. Его близость, вид бледной гладкой кожи оказали на неё необъяснимо успокаивающее воздействие. Она была старше его лет на двадцать. Пальто толпились вокруг них, словно зрители. Должно быть, это длилось несколько секунд. Хотя, когда она восстанавливала в памяти этот момент, ей казалось, что дольше. «Вы в порядке?» — спросил Билл, что-то почувствовав. «Да», — ответила она, — «хотя она никогда не будет в порядке. Она не знала, с чего начать и о чём говорить с человеком, с которым только что познакомилась». Его жена была ещё в баре, сама она не придёт, ему надо будет забрать её. Они танцевали под «A Winter Shade of Pale» в гардеробной, только они вдвоём. В темноте он привлёк её к себе, или она сама придвинулась, трудно сказать. И они обнимали друг друга. Её щека прижималась к его, и комната звенела всё громче, а потолок куда-то улетел. Глава двадцать шестая. Хеллен. Не знаю, что привлекло меня к нему. Не уверена, что, если бы не подвернулся Билл, на его месте не оказался бы кто-то ещё. В то время это мог быть кто угодно. Звучит эгоистично, но, надеюсь, вы будете слушать дальше. Если вы хотите написать об этом в книге, вы должны знать, как это было. Я не хочу ошибок. Поверит ли мне Дженни? Не думаю. Но я расскажу вам правду так, как было. Пусть факты будут зафиксированы. Так мы познакомились, Билл и я. Меня соблазняли скорее мои собственные ощущения, чем какие-то чувства к нему. Было приятно чувствовать себя желанной. Это не оправдание. Я сделала то, что сделала. Это было моё решение. Но когда между нами установилась эта связь, может быть, связь — слишком значительное слово, как ещё можно красиво назвать притяжение, не сказала бы даже, что он привлекал меня, просто он увидел, как я плачу, он увидел ту сторону меня, которую я никому не показывала. И когда это случилось, казалось логичным, что он увидит и остальное. Тогда я была одинока и печальна. Давно уже мужчина не держал меня в объятиях, не касался меня, и внезапно рядом оказался Билл. Благодаря ему я почувствовала себя молодой, желанной, очистившейся от былых грехов, пусть даже этот грех был худшим из всех. Как обычно и бывает в таких романах. Что я чувствовала к нему? Ничего. Не к Биллу. Я любила кого-то, кто хотел быть со мной добрым, слушать меня, после того, как мой муж перестал это делать. Живя в коттеджах, мы не могли избежать близкого общения. Мы жили рядом, и даже когда мужчины были далеко, женщины практически сидели друг у друга на кухне, Нельзя в один прекрасный день решить, что ты не хочешь общаться, потому что кто-то под окном празднует свадьбу или зовёт тебя на чашку кофе. Если ты не ответишь, они начнут ломиться в дверь и выяснять, всё ли в порядке. Некоторым людям это нравится, но не мне. Люблю свою дверь. И закрыта она не просто так. Когда Артур уезжал, Билл обычно бывал дома. И наоборот. Так это устроено. Каждый из них проводил восемь недель на башне, а потом четыре дома, и они чередовались вчетвером, считая Фрэнка. Так что в каком-то смысле для этого дела была самая подходящая почва. Когда меня оставлял муж, был шанс, что будет Билл. Идеальная схема. Если бы она осуществилась. Естественно, когда Дженни узнала, она подумала худшее. Не знаю, как это всплыло. Она никогда не говорила, а я никогда не спрашивала. Думаю, какое-то время она подозревала. Билл не пытался скрыть свои чувства ко мне. И, если честно, я не уверена, что они были направлены на меня. В глубине души нет. Я думаю, Билл хотел вырваться из той жизни, которая его не устраивала. Наш роман был решением, которое он принял самостоятельно. Она сказала мне, что знает, в день прощальной службы. Сказала очень странную фразу. Он получил то, что надвигалось на него. В каком-то смысле со мной произошло то же самое. Трайденхаус назначил службу, когда они пришли к выводу, что мой муж мёртв. Они не поговорили со мной, не попросили разрешения не спросили моего мнения и не искали моего понимания. Кстати, у вас с ними что-нибудь получилось? Нет? Неудивительно. Могу представить, что вы будете звонить туда в шесть раз чаще, и всё равно не дождётесь ответа. Трайдент не захочет ассоциироваться с тем, что вы делаете, поэтому я сомневаюсь, что они дадут комментарии. Не хочу вас обидеть, но они не воспримут вас всерьёз из-за ваших книг. Они скажут, что может понимать человек вроде него. И будут правы. Но за 20 лет вы первый кого заинтересовала моя роль в этом деле. Ни один журналист, решивший вставить свои пять копеек, ни разу не постучал в мою дверь и не спросил, что я думаю. Трайден предпочёл бы стереть это происшествие из своего прошлого. Насколько я знаю, они отстранились от всего. Не давали интервью, не обнародовали записи, не дали никаких объяснений. Сейчас у них бы так не получилось. Сейчас к таким вещам больше интереса. Но тогда они стремились всё скрыть. К несчастью для этой организации, люди устроены иначе. Чувства и память тоже работают иначе. Нельзя заставить людей молчать, как ни старайся. День прощальной службы запомнился мне по разным причинам. Было начало весны, холодное и безветренное. Тихий тёмный пляж Мордхевена был усыпан гравием. И я до сих пор помню прилив, выплёскивающийся на берег, и грязно-жёлтую пену, похожую на пиво. Рядом с досками, украшенными цветами, стояли мужчины в форме. С фотографии на нас и на берег смотрели Артур и двое других. Имитация похорон, когда хоронить было нечего. Безостановочно шёл дождь, на мне были туфли на шпильках, потому что мне по глупости казалось, что это неуважение — быть без каблуков. И они проваливались в песок. Лицо Артура, пристально смотревшая на меня с плаката. Больше не было лицом моего мужа. Знаете, когда в газете вы видите портрет убитой девушки и смотрите ей в глаза в надежде найти ключ к тому, что произошло, намёк о том, что она знала. В тот день я смотрела на Артура и понимала, что это его секрет. Все говорили нам, что надо бороться. За ответы, за решение Но борьба подразумевает сражение против кого-то, не так ли? В конце концов, всё это оказалось слишком выматывающим. Я боролась не против Трайденхауса, а против него, своего мужа. Артур не хотел, чтобы я знала. Считается, что после смерти любимых ты должен искать ответы. Но что, если они предпочли бы молчание? Потом на меня набросилась Дженни. Не могу её винить. Я пыталась помочь ей с малышом, потому что ей приходилось нелегко. Её дочери бегали по пляжу, и я видела, что она плакала и не спала, как и я, а потом она вдруг взяла и залепила мне пощёчину. Хуже всего было видеть, что Артур и Билл наблюдают за нами с плакатов. И в глазах Артура читалось «Слава Богу, меня это не касается». В тот миг я была готова поменяться с ним местами, и неважно, где он, в кандалах на пиратском судне или заклёванной птицами в пещере. Всё, что угодно. Я завидовала его тайне. Исчезнуть непросто. Я так и не поняла, как ему это удалось. Проблема в том, что Дженни никогда не хотела выслушать мою версию. Вы можете сказать, что проблема во мне, и ваши читатели согласятся уверенно. Нет никого хуже женщины, которая уводит чужого мужа. Неважно, что муж тоже в этом участвовал. Его обманули или соблазнили. И забавно, что мужчины отстаивают свою власть во всех сферах жизни, кроме тех случаев, когда им это неудобно. И тогда они согласны быть слабовольными и возложить ответственность на женщин. Дженни продолжала любить Билла. И это её дело, её право. Билл был мужем и отцом, и это более важные роли, чем я в состоянии понять. Правда в том, что я танцевала с Биллом на благотворительной вечеринке, когда Артур был на башне. И мы сблизились в последующие недели. Один раз, когда я была расстроена, он поцеловал меня. Поцелуй был быстрым и невыразительным. Было ощущение полнейшей неправильности. Этот момент стал поворотным. Я подумала... Что же я творю? Это не я, это совсем не я. И что я надеюсь получить? Признаюсь, что отчасти мне льстило его внимание. Я не могла понять, что во мне мог найти молодой мужчина. Я сглупила и пожалела о своей ошибке. Я хотела, чтобы Билл тоже пожалел. Я сказала Биллу, что мы не можем продолжать. Ожидала, что он согласится, но его реакция оказалась Совершенно неожиданный. Он стал вести себя враждебно и одновременно признаваться в любви ко мне. Я помню, как он практически плюнул эти слова мне в лицо, как будто ненавидел это чувство, но не мог от него избавиться. После этого я старательно его избегала. Придумывала отговорки для Дженни и чувствовала облегчение, когда Билл возвращался на Деву, и мне не приходилось его видеть. Когда он был на берегу в отсутствии Артура, он вел себя пугающе. Это единственное слово, которое я могу подобрать. приходил в мой дом со словами, что его прислала Дженни починить лампочку, а потом я замечала, что у меня пропадают вещи. Нижнее бельё и мыло, туфли и украшения. И по сей день я уверена, что это он украл подвеску, которой я очень дорожила и которую подарил мне Артур, когда сделал предложение. Не могу предположить, куда ещё она могла подеваться, и, конечно, я ни слова не сказала Артуру. Должно быть, он подумал, что я её потеряла или не хочу больше носить. По-видимому, бил настолько хотел, чтобы мы были парой, что в его воображении это уже произошло. Он строил планы на совместный отпуск. Рассказывал о местных красотах, которые покажут мне в следующий приезд на берег. Говорил об ужинах в его любимых ресторанах, куда он меня поведёт. Как будто в тот день я сказала Биллу не то, что хочу всё прекратить, чем бы ни было это всё. Единственным поцелуем, попыткой узнать друг друга, смятением при встрече, всем, что можно с большой натяжкой отнести к неверности, хотя я не думаю, что произошло что-то разрушительное, а что я решила расстаться с Артуром и начать всё заново с ним». Он вёл себя нагло, брал меня за руку, когда Дженни стояла рядом, пытался обнять за талию, когда на кухне я резала принесённый ею фруктовый пирог. Неважно, сколько раз я говорила ему «нет», он отказывался оставлять меня в покое. А ракушки? Проклятые ракушки, которые он вырезал на маяке и привозил мне. Они заполняли мой дом, ящики, все места, куда я могла их спрятать в ужасе при мысли о том, что кто-то их увидит. Я не могла выбросить их, беспокоясь, что Дженни увидит их в мусорном баке. Она часто выбрасывала стекло в последний момент. Я не могла так рисковать. Я оказалась в ловушке без выхода. Оставалось только признаться в этой мимолетной слабости, а это было бы слово Била против моего. Вы можете возразить, что одного поцелуя недостаточно. Но мне так жаль, что Дженни не знает, что больше ничего не было. Мы с билом не любили друг друга. Любовь чиста и добра. Она рождается из нежности и благородства. Она не может вырасти из разочарования, шантажа, ненависти или неудовлетворенности. Билл не любил меня. Я хочу сказать это Дженни. Я много лет пыталась, писала ей, приезжала, звонила, но тщетно. А теперь вы здесь. И вы думаете, я хочу узнать, что произошло с Артуром. Я надеюсь, будто вы наткнётесь на то, что не заметил никто из нас. Что ж, это не так. Двадцать лет — слишком долгий срок, чтобы зацикливаться на том, что нельзя изменить. Я предпочту сосредоточиться на том, что можно. Мой муж умер, но я нет. И Дженни тоже. И то, чем я хочу с ней поделиться, оно тоже не мёртвое, а живое. И оно может всё изменить, может вырасти, может выйти наружу. Вот в чём дело. Я устала от смерти и потерь. С меня довольна. Я уже говорила вам о саде. О том, как жизнь возвращается снова и снова, преодолевая холод. Вот на что я надеюсь. Вот чего я хочу. Глава двадцать Дженни. Должно быть, Рон забыл выключить двигатель метро, потому что, когда она повернула ключ, машина резко дёрнулась назад. Она давно не водила и чувствовала себя за рулём неуверенно. Её смущала масса информации, которую надо принимать во внимание. Указатели, зеркала, слепая зона. Когда-то она делала это, не задумываясь. Но временами весь этот процесс казался слишком сложным. Сегодняшний день не радовал. Планировалась вечеринка по случаю шестого дня рождения внука. Дженни никогда не любила мероприятия, но с билом это хотя бы было терпимо. Теперь она одна, предоставленная сама себе на семейных вечеринках, одна среди людей, которых не знает и чьё безмолвное осуждение преследует её повсюду. Они помнят её с тех пор? Скорее всего, их родители. Истеричка, которая скандалит и бросается на камеры. Но Хана сказала, что ей надо выходить из дома, она слишком долго сидит в заперти и начинает вести себя странно. Она включила кондиционер и подумала, что оттуда пахнет рыбой. Можно было бы пользоваться машиной чаще. Но куда ездить? Если не к детям и не в супермаркет. Хана предложила вступить в женский кружок, но мысль о вязанных покрывалах и в обществе престарелых дам ее не вдохновляла. Она представила, что начнется, стоит им знать, кто она. Сплошные пересуды. Она собиралась силами, чтобы отъехать от тротуара, когда в боковом зеркале заметила идущую по улице женщину. Дженни пригнулась на водительском сидении. Она делала это рефлекторно. Увидев знакомого в парке или в магазине, она не подходила поздороваться, как другие люди. Она пряталась за фонарём или ближайшей полкой с туалетной бумагой и ждала, пока они уйдут. Но эта женщина была незнакомой. Во всяком случае, она не поняла, кто это. Синие джинсы, свободный жакет, светлые волосы убраны в узел. Дженни не смогла рассмотреть лицо. Но, видимо, она узнала женщину по росту и сложению. Да, возможно. Рыбой запахло ещё сильнее. Она выключила кондиционер. Женщина прошла мимо машины и остановилась у калитки Дженни. Вынула бумажку из кармана и проверила адрес потом постучала в дверь и подождала целых две минуты перед тем, как сделать пару шагов в сторону и заглянуть в окно гостиной. Дженни порадовалась, что задернула занавески. Ещё стук, снова ожидание. Она явно пришла по важной причине. Продолжая вжиматься в сиденье, Дженни включила первую передачу и отъехала, не проверив слепую зону. В детстве Дженни на дне рождения были сладкие улитки и игра в музыкальные стулья. А сейчас это надувные замки, клоуны с воздушными шариками в местном клубе, 30 одноклассников, а потом все идут домой к Хане, на торт размером с дом. Дженни оставалась где-то на периферии праздника. Пока Хана бегала за детьми, раздавала куски влажной пиццы и увядшие морковные палочки, которые слишком долго ждали своей очереди быть съеденными, Дженни уклонялась от разговоров. Уставшие и раздражённые родители пристраивались поближе к сырным пирожным и с вожделением рассматривали торт с черепашками-ниндзя, когда его, наконец, явили в сиянии свечей, которых было так много, что можно было ракету отправить в космос. «Мам, поможешь собрать тарелки?» Она обрадовалась, что может чем-то себя занять стряхнуть остатки еды с тарелок в мусорный пакет. В соседней комнате дети начали ссориться, до неё донеслись звуки плача, утешения, а потом дверь тихо закрылась. Она поставила чайник. Сначала машина с заведённым двигателем перед домом. Теперь Мишель Дэвис. Прошло 20 лет. Она старше и выглядит измотанной, но это точно она. «Зачем ты это сделал?» Вопрос Биллу или самой себе, какая разница? Но надо следить за собой. На прошлых выходных Хана поймала её на том, что она разговаривает сама собой, и отругала. «Не сходи с ума, мама. У меня нет места, так что тебе придётся отправиться в дом престарелых, Седерс, и ты знаешь, что выход оттуда только один». Но если Дженни не произнесёт это вслух, Билл никогда не услышит. А она верила, что он каким-то образом слышит её, где бы он ни был. Если сосредоточиться, можно представить, как её муж стоит перед буфетом спиной к ней и достаёт кофейные чашки, и тонкая струйка дыма поднимается от его лица вверх, как из камина. Она всегда видела Билла таким, каким он был, когда она его потеряла. Она не могла представить его постаревшим. Человеческое лицо поразительно меняется. И дело не только в генетике, но и в образе жизни. Если неизвестно, что с ним случилось, это невозможно. Поэтому Дженни воображала мужа таким, каким он был тогда, человеком, за которого она вышла замуж, до его исчезновения, до встречи с Хелен Блэк, до того, когда они впервые увидели ужасную деву. Она налила себе кружку. У Ханны заканчивался Нес-кафе, так что кофе получился слишком слабым, и пришлось улучшить его вкус тремя ложками сахара. Ханна заглянула на кухню. «Через секунду будем резать торт». «Мне не очень хорошо, милая». «Что случилось?» «Голова болит, пройдёт». Ханна забеспокоилась. «В ванной есть парацетамол». «Всё хорошо, иди, я посижу». Прислонившись к стойке, Дженни смахнула слёзы. Её выбивали из колеи странные вещи, например, нехватка кофе. В моменты бытовых трудностей ей казалось, что весь мир против неё и не хочет отплатить ей за её страдания. Роман Била был хуже, чем его исчезновение. Во втором случае он хотя бы был жертвой. Хотя Дженни твердила себе снова и снова, что с Хелен он тоже был жертвой. Всё началось с чашек чаю. Стоя с мусорным пакетом в ногах, как бомж, и помешивая кофе под аккомпанемент с днём рождения, доносившийся сквозь стены, она вспомнила, как однажды днём, когда Билл был на берегу, вернулась в капитан. У них в гостях была Хелен, ухоженная и лощённая, она сидела на диване, а Билл положил руку на спинку, чай перед ними давно остыл. Дженни много думала о том чае. Должно быть, они и долго разговаривали, и забыли о нём. Остывший чай сильно её тревожил. Позже, когда она спросила Билла, зачем приходила Хелен, он отмахнулся от неё. Когда она повторила вопрос, он закричал, что если бы она проводила меньше времени с бутылкой, то сама бы сообразила. Его оскорбление обожгло её сейчас так же, как тогда. Билл никогда так с ней не разговаривал. Несколько дней Дженни не смотрела на него, не разговаривала — И расставание в тот раз было особенно трудным. Он вернулся на маяка а она не знала, что думать. При виде Хелен она каждый раз отворачивалась, боясь, что накинется на неё с упрёками и одновременно желая этого. Она пила и старалась не беспокоиться, но чем больше пила, тем сильнее беспокоилась, и так по кругу. Дженни пообещала себе, что она никогда не станет такой, как её мать. Но мало-помалу происходило именно это. Сначала она пила только в отсутствие Била, для развлечения или чтобы отдохнуть от девочек, игравших на её нервах, или после того, как родился Марк, и она никак не могла выспаться. Вскоре бокал превратился в бутылку. Дженни вышла в коридор. Вечеринка переместилась в сад. Сквозь стекло она увидела, что дети собрались вокруг висящей на дереве фигурки с кисточками и бросают в неё палочки. Время от времени конфеты падали на землю. Билл обвинил её в бесчувственности. После всего, что Хелен пережила, разве не может она рассчитывать на сочувствие друзей? Дженни не понимала, почему она не может быть её подругой. Почему Билл? Они всё делали вместе. У Билла не было друзей, о которых она бы не знала. С тех пор она мучилась каждый раз, когда Билл возвращался на берег. Выходя из дома, всё время переживала, что он тайком пробирается к Хелен или Хелен к ним. По возвращении она проверяла стаканы на предмет того, пил ли из них кто-то. И кран в ванной, которую она всегда оставляла под определённым углом. И нюхала воздух в поисках духов. Хелен всегда пользовалась одними и теми же «opassionné» — единственные слова по-французски, которые знала Дженни, да и то только потому — что как-то раз она была в «Адмирале», увидела их на туалетном столике и брызнула на себя. Она никогда не пользовалась духами, поэтому почувствовала себя другой женщиной. В довершении всего через несколько недель она поехала в «Экситер» и купила там флакончик этих духов. Какой стыд! Она хотела ненадолго почувствовать себя как Хелен, просто понять, что это такое. Но потом вернулся Билл, она встретила его у лодки, и первое, что он сказал, было «Что за запах?» Тебе не идёт». Больше она ими не пользовалась. К дому Ханны подъехала машина. Дженни услышала, как хлопнула дверь и запаниковала. Она схватилась за перила и убежала наверх. Через несколько секунд в окно спальни Ханны она увидела, что это какой-то родитель приехал забрать ребёнка пораньше, того, который плакал. «Ханна права», — грустно подумала она. «Я осталась странной» спальне дочери была в беспорядке, кровать не застелена, туалетные принадлежности её мужа разбросаны. Билл всегда был опрятным. Работа на маяках приучила его к определённым стандартам — скатывать носки в шарики и убирать их на место, а не бросать их, как попало на ковёр, словно пару раздавленных крыс на шоссе. Если бы только она могла описать боль, заставившую её совершить этот ужасный поступок. Ей хотелось хорошенько встряхнуть его. Она родила ему прекрасных детей, дала любящую семью, а он смотрел за чужой забор и думал о том, что пара, которая там живёт, лучше них. Её сестра Кэрол подлила масло в огонь. Она напомнила Джене, что с тех пор, как Билл начал работать на башне, та воспитывала детей одна. А потом родился Марк. Она была с ним одна-одинёшенька. Меняла пелёнки. Грела бутылочки, наклонялась над его кроваткой в три часа ночи, когда дева подмигивала ей в ночи. В такие минуты она рыдала от злости. Она не знала, что хуже. То, что Бил присматривает за маяком и тоже не спит, как она. Не спит, но и не помогает. Не представляет, что она на грани того, чтобы выбросить младенца в окно, чтобы тот полетел по небу, как комета в своём одеяльце. Или то, что бил спит. При мысли об этом она была готова убить его. При мысли о том, что он спит. И она была готова убить его при мысли о Хелен. И чем меньше она спала, тем больше думала, и тем страшнее становились её мысли. С Марком она не спала месяцами. Бессонница сводила её с ума. Хелен ничего для него не сделала, так ведь? Она не занималась семьёй, не родила ему детей и не гладила его одежду. Она не готовила ему рулет-мороженое и не гладила его по голове, когда он жаловался на тягостное чувство и то, что у него ком в желудке. А Хелен считала возможным писать эти чёртовы письма, от которых становилось лучше только ей, но не Дженни. Стоило Дженни начать читать, как только она видела имя била на бумаге, она сминала их в комок и выбрасывала. «Уверена, тебя любили многие мужчины», — всё время думала Дженни. «Нечестно, что ты захотела его. Он мой, и у меня больше никого нет». Ночная сорочка её дочери кучкой лежала в изножий кровати. Дженни присела и провела по ней рукой. Она вспомнила, как складывала пижаму Ханны под подушкой, когда та была маленькой, и целовала её влажный лобик перед сном. «Зайдёшь ко мне? Через пару минут». «Хорошо, зайду». «Через пару минут, мамочка, обещаешь?» обещание. Как Билл мог лишить их всего этого? Скоро Ханна узнает, что её невинная мать на самом деле преступница, все эти годы притворявшаяся жертвой. Она выбросит Дженни из своей жизни решительно и навсегда, так же, как Дженни отказалась от собственной матери. «Мам, ты тут?» — в дверях появилась Ханна. Дженни подпрыгнула. «Ты меня напугала. Я не знала, где ты». — Как голова? — Что? — Головная боль. — А, лучше. — Гости уходят, — сказала Хана. — Слава богу. Через плечо у неё было перекинуто испачканное кухонное полотенце. — Грег собирает пакеты с подарками. — Ты идёшь? — Дженни отвела взгляд. Она попыталась держать слёзы, но не смогла. Она просто хотела напугать своего мужа. Она не хотела, чтобы он и честно всегда Что не так? — Хана подошла поближе. «Мам, что случилось?» Дженни накрыла колени пижамой. «Я должна кое-что рассказать тебе», — начала она. Глава двадцать восьмая. Трайденхаус, Нордфилд, восемьдесят восемь. Лондон. ЕС-один. Миссис Мишель Дженкинс. Чорч Лейн, восемь. Таустер. Норд Гэмптоншир. НН-три. 23 июня 1992 года. Дорогая миссис Дженкинс, в ответ на ежегодное денежное пособие отправляю вам чек на очередную выплату пособия в связи с тяжелой утратой. Полагаю, эти средства покроют ваши потребности. Хочу предупредить, что корпорации стало известно об интересе третьих лиц к истории девы. Я уверен, что нет необходимости напоминать вам, что наша позиция остаётся прежней. Ни мы, ни кто-то ещё, имеющий отношение к исчезновению, не можем сообщить ничего нового. Дело закрыто и не требует пересмотра. С уважением. Подпись. Финансовый отдел Трайденхауса. Глава 29. Мишель. Впервые она заметила птицу неделю назад. Вскоре после поездки к Дженни. Поездка оказалась бесполезной. Всю дорогу назад она обдумывала, что наврать Роджеру, который и так был раздражён из-за того, что ему пришлось взять выходной и посидеть с девочками. Она уже придумала больную подругу, которая осталась недолго. Мишель складывала садовые стулья, а птица сидела посреди лужайки, и с тех пор она всё время появлялась — то на подоконнике, пока Мишель готовила завтрак, то под буком во время дождя, то на кроличьей клетке и смотрела прямо на неё глазами-бусинками. Она всегда была одна. «Кто ты?» — однажды спросила Мишель. «Убирайся». Она начала бояться её появлений, хотя между ними проходило несколько дней, от чего было ещё хуже. Она начала думать, что птица исчезает только для того, чтобы появиться внезапно как толчок в ребра среди ночи. Днём воскресенье Роджер пошёл прогуляться с девочками. Мишель сидела на диване, читая «Вуменс викендер», и увлеклась историей одной супружеской пары и её проблем с ипотекой, когда на периферии зрения мелькнуло что-то белое, словно взмахнули носовым платком. На траве снова топорщила перья птица. Она топталась по кругу, но, заметив Мишель за дверью, бросила своё занятие и с любопытством взглянула на неё. «Тш!» — произнесла Мишель, вставая и открывая дверь. Но птица не шелохнулась. Она вышла наружу и остановилась на расстоянии фута от неё, и тогда она вспорхнула и устроилась на ветке над головой. «Оставь меня в покое!» — сказала она. Вернувшись в дом, Мишель задёрнула занавески и попыталась вернуться к «Вуменс Викендер». Но она знала, что птица всё ещё там, хотя и не видела её. Знала, что она сидит на дереве и смотрит. Когда Роджер вернулся домой, все занавески были задёрнуты. Он спросил, «Чёрт возьми, что происходит?» Она ответила, «Ничего, у неё просто болит голова». На следующее утро птица сидела у спальни. Роджер уже ушёл на работу, Она радовалась, что его здесь нет, и он не видит, как она открывает окно и с придушенным возгласом выплёскивает наружу чашку воды. В результате птица вспорхнула облачком перьев, и в комнату вбежала её старшая дочь, зубной пасты во рту и вопросом. «Мамочка, что ты делаешь? Ты похож на клоуна?» Мишель взглянула в зеркало и удивилась своему отражению. Немытые спутанные волосы, вчерашний размазавшийся макияж. «Ничего, милая», — ответила она. «Иди, собирайся в школу». По дороге в школу по радио играла «Fire and Rain» Джеймса Тейлора. Она вспомнила, как познакомилась с Винни, сигарету в его губах. Высадив обеих девочек, она припарковалась у Сейнсбери и положила голову на руль. «Я всегда думал, что снова тебя увижу». От этой песни ей стало больно. Это было в феврале 1972 года. Она пошла на вечеринку только потому, что Эрика заставила её, хотя предпочла бы остаться дома в тапочках и посмотреть по телевизору «Перекрёстки». Надеть было нечего, поэтому она покопалась в корзине для белья и нашла пару расклешённых джинсов, нуждавшихся в стирке, и облила их маминами ревгош. Меньше чем неделю назад она рассталась с парнем. «Тебе надо развеяться», — сказала Эрика. Придя, Мишель подумала, «Я видела это сто раз» какую-то девушку тошнило в цветочный горшок у дверей, и конец её косы прилип к губам. "Это Вини", сказала Эрика. Мишель слышала о кузене-уголовнике Эрики, но только вскользь. Тогда она удивилась, почему слушала невнимательно. Вини выделялся на общем фоне: темноволосый, с крепким рукопожатием и слегка неровными зубами, придававшими ему привлекательность. Когда Эрика ушла, он сказал: "Мишель Мобель, Ты напоминаешь мне об этой песне. Балдеешь от Beatles Скорее от «Роллинг Стоунс». Мне никогда не нравилось моё имя, призналась Мишель. Оно напоминает мне о море, о ракушках. Море меня немного пугает, наверное, потому что оно слишком глубокое. Она слишком много болтает. У Вини была славная улыбка, тёплая и искренняя, озарявшая всё лицо. «Хочешь отпраздновать со мной?» — спросил он. «Что празднуем?» Он подхватил бутылку бэйби-чема. «Пошли». Снаружи было прохладно, девушка с косой ушла. «Сегодня я получил работу», — сказал он. «Буду смотрителем маяка». В темноте она могла рассмотреть его ресницы. «Ух ты! Никогда не видела смотрителя маяка. Теперь видишь». «О! И я ещё говорила о море. Поэтому я и решил отпраздновать с тобой». Она улыбнулась. Газировка была неприятно сладкой на вкус. «Есть закурить?» — спросила она. Винни покопался в пиджаке. «Травка». Когда он зажёг спичку, она увидела его ладони изнутри. Ей показалось, что это очень интимная часть тела. «Мне всегда казалось, что смотритель маяка — это не настоящая работа», — сказала она, желая побыть с ним подольше. «Что такое настоящая работа?» «Не знаю». Она передала ему косяк. «Там, где ты не бываешь один». «Я буду не более одинок, чем сейчас». «Ты чувствуешь себя одиноким?» Он улыбнулся ей в темноте. Прям сейчас?» «Нет». Мишель подумала, что её всегда влечёт к плохим парням. «Может быть, это есть в каждой женщине?» Сзади просигналил «Фольксваген». Женщина опустила окно и нетерпеливо окликнула её. «Вы уезжаете, милочка? У меня двое детей в машине!» Мишель сообразила, что припарковалась на месте для матерей с детьми. «Да, извините». Она сдала задом и выехала с парковки по встречке, из-за чего неприятный велосипедист прокричал ей вслед, что она слепая корова. Мигая налево на участке дороги с круговым движением, она снова увидела эту птицу. Та сидела посреди островка, совершенно одна, и пялилась на неё, словно желая сказать «Я буду твоей подругой». Что-то разбудило её посреди ночи. Ноги замёрзли. На часах была половина четвёртого. Большое тело Роджера, храпящего рядом с ней, успокаивало. Она встала и набросила халат, который оказался жёстким, потому что она сушила его во дворе на солнце. Внизу, в кабинете Роджера, она достала спрятанную под столом папку. Роджер заставлял Мишель выбросить её. «Зачем ты хранишь этот мусор?» Он называл это хламом, который требует слишком много ценного места, аргумент, который он не относил к хромированным антистрессовым игрушкам, разбросанным по столу. Мишель села в кожаное кресло и открыла папку. Письма из Страйдента вариации на одну и ту же тему. Наши глубочайшие соболезнования, в шоке и смятении, если мы можем быть чем-то полезны. Пособие в связи с тяжёлой утратой — скорее плата за молчание. Она будет вести себя тихо, а взамен они позаботятся о ней. И, наконец, их вердикт. Мы изучили всё, что могли. Тюрьма меняет человека, изоляция не лучшее место для Винца в его состоянии рассудка. Состояние рассудка. До этого дня у Винца был самый ясный рассудок из всех, с кем ей доводилось сталкиваться. Интервью 1973 год. В неверном свете из окна Мишель склонилась над папкой и провела ногтем по корешку. Когда проводили расследование, Хелен Блэк настояла на том, чтобы получить копии всех документов. Без сомнения, Трайдент не хотел предоставлять ей бумаги, но у них и так не было почвы под ногами, и последнее, что им нужно было, чтобы ещё ухудшить ситуацию, это убитые горем родственники, дающие интервью прессе. Мишель снова перечитала расшифровки интервью слова о летней давности, оживающие на этих страницах. Хотя она хорошо знала, что там написано, Её голова заболела, а сердце заныло ещё сильнее. Она пожалела, что о Вине говорили не с ней. Они общались с вырастившей его тёткой Пёрл. Мишель могла бы рассказать им, каким Винни был на самом деле, а не изображать его головорезом и бродягой, если бы можно было документировать всё хорошее, что в нём было. Большую часть рассказа Пёрл можно было пропустить, но один кусок задевал её каждый раз. Она как раз дошла до этого места и задержалась, перечитывая его снова и снова. Её беспокоило свидетельство Майка Сеннера. Беспокоило все эти годы. Рыбак клялся, что он был на башне за неделю до исчезновения. Он сказал, что приехал пополнить запасы воды и общался с Биллом и Винни. Они рассказали ему о неожиданном посетителе. Почему следователи не уделили внимания этому свидетельству? Оно всё объясняло, расставляло всё по местам. Часы на столе Ричарда показывали без 54 У неё закрывались глаза, скоро утро. Она вернулась наверх и забралась в кровать, стараясь не потревожить мужа. По стене мелькнула тень, ветки деревьев тянулись сквозь занавески. Она чувствовала присутствие человека, которого любила когда-то, любила до сих пор. Его призрак сидел рядом, утешая её. И сначала её осенило, а потом мысль исчезла, и она провалилась в сон».